Сведения о том, что происходило на поле боя, поступали в командный трейлер Джозефа Монти в реальном времени. Используя информацию с удаленных источников наблюдения, до которых не могла дотянуться зенитная система Единорог, а также с персональных видеофиксаторов всех участвовавших в операции десантников, мощные серверы создавали трехмерную модель, которая воссоздавала на предметном столе реальную обстановку. Монти и Геллерд оставили свои места в самом начале штурма и теперь нависали над столом, где лазерные инициаторы до мельчайших подробностей выписывали все детали происходящего сражения. Одновременно с этим то и дело поступали сообщения о беспокойстве местных полицейских отделов, которые высылали транспорты, геликоптеры и дискорамы с персоналом и группами немедленного реагирования. Однако их быстро приземляли структуры Монти, поскольку он имел важный документ, дававший ему право на чрезвычайные действия в этом районе. «Некоторые из скопов имеют негласные обязательства перед Кевином», пояснил он Геллерту. «Если бы не наша надежная крыша, они бы уже пригнали сюда целую армию». «Даже боюсь поинтересоваться, как именно вам удалось получить такое мощное прикрытие», — покачал головой Геллер. «И правильно, что боитесь», — усмехнулся Монти, и в этот момент его лицо озарила вспышка на смоделированном поле боя. Десантная капсула, выходившая из грунта посреди двора усадьбы, резко накренилась, и из нештатно вывалившихся секторов корпуса стали выпрыгивать солдаты десанта и разбегаться по сторонам под огнем противника». «Подземные фугасы», — произнес Монти и покачал головой. «Неужели он предвидел такой способ штурмовки? Но тогда почему всего один?» «Возможно, нам просто повезло». «Возможно», — согласился Монти. Несмотря на трудности и ожесточенное сопротивление охраны, на что Монти никак не рассчитывал, силовое преимущество сказывалось, и постепенно объекты на территории усадьбы переходили под контроль десанта. В какой-то момент были захвачены все жилые комнаты большого дома, а затем и подвальные, Их приходилось вскрывать с помощью специальных саперных приспособлений. «Где Кевин?» Не удержавшись, крикнул в рацию Монти, адресуя вопрос командующему операции офицеру, который находился на месте. «Его нигде нет, сэр!» «А мальчишка?» «Я специально инструктировал тебя о нем». «Никого нет, сэр. Они живы, это точно. Но где находятся, неизвестно. Сейчас мы будем простукивать территорию гидравлическим эхолотом. Возможно, они укрываются в каком-то подземном помещении». «Простукивайте скорее. Они мне очень нужны». «Сэр, еще эта женщина нашлась». «Ах да, что с ней?» «Ранена. Ей оказана помощь. Будет ждать эвакуационного транспорта». «Транспорт будет. Ищите мне Кевина, иначе зачем поднимался весь этот скандал?» Слушай, сэр». «Простите мне мое любопытство, Монти», — начал было Геллерт. «Это бывший агент одного из спецдепартаментов. Раньше она успешно трудилась у них сладкой приманкой. Потом была какая-то большая реформа, и она, воспользовавшись случаем, Уничтожила свое досье и, что называется, сорвалась с крючка. Но потом ее все же нашли. А тут я попросил просеять для меня весь известный персонал Кевина, и оказалось, что в его непроницаемой крепости сидит агент спецслужб. Я перекупил позицию вместе с паролями, и нам удалось эту красотку снова активировать. Но, похоже, она слегка перестаралась. Она уже держала вашего парня за соответствующее место, но что-то пошло не так, будем выяснять. «Ах, если бы с ним было все в порядке», — выдохнул Геллерд, распрямляясь. «Давайте пока выпьем, Хайнц. Дело почти завершено. Осталось дождаться, когда обнаружат убежище этого пройдухи Кевина». «Согласен, Джон. Нужно выпить, а то нервы так напряжены, что...» Не успел он договорить, как пришло новое сообщение. «Сэр, это Ротман. Мы нашли полость, но это не убежище. Это что-то вроде туннеля, который ведет на северо-восток. Сейчас наши саперы готовят подрыв». И мы проникнем в туннель, чтобы я смог доложить вам подробнее. «Хорошо, работайте», — крикнул Монти и покачал головой. Он хотел даже выругаться, но в присутствии гостя делать этого не стал. Не следовало терять лицо по пустякам. «Сейчас все решим», — произнес он и, схватив диспикер, сделал вызов. «Слушаю вас, мистер Монти». Отозвались на том конце связи. «Руди, срочно! Все площадки на северо-восток от виллы Кевин на отрезке в сотню километров». «Понял, сэр. Секунду». — Ага, вот имеется площадка частной компании «Лирус». Зарегистрирован один борт. Шаттл КС-26. Борт стартовал 40 минут назад. — Навигационная карта представлена? — Да, и подтверждена. Он... — как он держит путь на пересадочный узел «Ультима-54». — А точно не хаб? Может, какие-то другие суда в том районе имеются? — Разумеется, сэр. — Похоже, шаттл пытается сбежать. — Это не твое дело, Руди, — строго заметил Монти. — Прошу прощения, сэр. Имеется малое туристическое судно «Геркулес». В статусе стоит «Ожидание туристической группы». Могу прислать координаты. «Присылай. Только в трехмерной форме. И файл дрейфа отдельно. А то я в этой вашей динамической системе ни уха ни рыло». «Да, сэр. Переведу в старый формат и вышлю». «Спасибо, Руди. Я твой должник». Едва закончив один разговор, Монти тотчас связался с другим абонентом. «Это Джон Монти. Да, так и передайте. Да, мисс. Это очень важно и очень срочно». Возникла пауза. Монти опустил аппарат и натянуто улыбнулся Геллирту. Эта улыбка грозила штормом и молниями, но не гостю, а тому, кто заставил Джона Монти ждать. Наконец ему ответили, и Монти, сорвавшись, целую минуту фонтанировал ругательствами и угрозами. Но на том конце быстро выбросили белый флаг, и он немного смягчился. «Убрать мой номер из прямого доступа — это хамство, Сизый. И к этому мы еще вернемся. Но теперь мне нужно, чтобы ты быстро сделал одно дело — Тебе сейчас пошли координаты, видишь их? Так вот, в этом районе пассажирский шаттл телепает к туристическому корыту. Нужно взять туриста под полный контроль. Методы меня не интересуют, но публика должна остаться целой, понимаешь меня?» Усилитель в диспикере был мощный, и даже в режиме индивидуальной настройки Геллерту удавалось разобрать какие-то слова Сизова. Он ссылался на то, что у него там никого рядом нет, что нужно откуда-то кого-то перегонять, а у тех еще какие-то трудности. Это срочно и не бесплатно, Сизый». Абонент помялся и поинтересовался, сколько. «Десять красных, Сизый, десять, в любом виде, цифра, на чипах или активированный налик. Сделай это». Закончив, наконец, длинные переговоры, Монти махнул гостю и направился к столу с выпивкой и закуской. Пришло время немного расслабиться.